В городе. Почти у самой границы города какой-то мальчик, стоявший у дороги, стал махать им рукой. Хорошенькое дело, проворчал полботинка. До города рукой подать, а ему лень лишний шаг ступить. В поры мои в детство не было принято так беспокоить проезжающих. Муфта всё-таки остановил фургон. Тебе куда? спросил он. В школу, пробормотал мальчик. «Я ходу во вторую смену!» «Прыгай сюда!» Сказал Муфта, и Муховая Борода быстро открыл дверцу. Мальчик забрался в машину, и на ксетральчике с удивлением заметили за спиной у него большую кастрюлю. «Раньше в школу ходили большей частью с портфелями или ранцами!» Усмехнулся полботинка. «И на машинах тогда мальчики не очень-то раскатывали!» «Это конечно!» Кивнул мальчик, соглашаясь. «То было раньше, а теперь ни по одной улице не пройти, чтобы ног не промотить!» «Ну-ну!» – засмеялся Полботинка. «Что же случилось? Наводнение, что ли?» «Город наводнен крысами!» – серьезно ответил мальчик. «Вчера у нас в Сколе крысы изгрызли 87 ранцев!» Только теперь на Кситрале начали понимать, в чем дело. «Не лень заставила мальчика попроситься в их машину!» А страх перед крысами в кострюле же он носил свои учебники и тетрадки. Железо крысам всё-таки не по зубам. Тогда дела действительно совсем плохи. Помрачнел моховая борода. А занятия в школах продолжаются? Пока да, кивнул мальчик. Но возможно, скоро нас распустят. Вчера вечером испытывали действие кошачьего запаха. И теперь всё зависит от того, какой будет результат. Испытывали действие кошачьего запаха? Удивился Муфта. Как это понимать? Одна бабуся приходила в школу со своей ковкой, продолжал мальчик. Она прошла с ней по всем классам, чтобы по всей школе распространился кошачий запах. И теперь есть надежда, что этот запах заставит крыс уйти. Это был белый кот, задумчиво спросил моховая борода. Да, белый, ответил мальчик. Кроме него в нашем городе других кошек вроде бы и, и нет. Старушке приходится с этим единственным котом повсюду ходить, и говорят, она на этом кошачьем запахе неплохо зарабатывает. А как зовут этого кота? Поинтересовался полботинка. Анжело или Ахмед? Что-то в этом роде, попытался припомнить мальчик. Но на а, начинается. Угу. А, может быть, Альберт? спросил маховая борода. Правильно, сказал мальчик. Именно Альберт. Фургон въехал в город, и вскоре на ксетральчики Удостоверились, что крысы в самом деле стали здесь полновластными хозяевами. По одиночке, парами и целыми толпами они бродили по улицам, лежали на лестницах, бегали в парках. Сытые и самоуверенные, они никого и ничего не боялись. Людей на улицах почти не было. Да и те редкие прохожие, отважившиеся выйти из домов, шли торопливо и робко гнув от страха голову в плечи, сжимая в руках кочергу, топор или просто какую-нибудь палку, чтобы отбиваться от крыс. Несмотря на летнее время, все были в высоких сапогах. Особенно ценились рыбацкие, выше колен, прочные сапоги. Некоторые молодые люди ковыляли на ходулях, с трудом удерживая равновесие, каждую минуту рискуя оступиться и упасть сумок, папок, портфелей, чемоданов ни у кого не было. Вместо них люди несли различную закрытую жестяную посуду. Молочные бидоны, канистры. Похоже, жесть вообще вошла здесь в моду. Кое-где даже дома были облицованы жестью. На одной из улиц фургон обогнал бронемашину. Смотрите, воскликнул Муфта. Даже войска прибыли. Но мальчик покачал головой. Это просто автолавка, пояснил он. Все обыкновенные магазины закрыты из-за крысиного нашествия. Товары теперь возят только в стальных контейнерах и продают с бронированных машин, туда крысам не попасть. Нашествие такой огромной орды, это ужасно, вздохнул полботинка просто крыса-пустяк, но если их такое множество, то они запросто подчиняют себе весь город и чихать хотели на любого. Тем временем на кситралли подъехали к школе. И муфта остановил машину у самого крыльца, чтобы мальчику не пришлось пробираться среди заполнивших двор крыс. Но и на крыльце кишало множество крыс, и мальчик весело сказал: Похоже, кофати вапах невольно-то и подействовал. Наверное, скоро придётся закрыть школу. Он поблагодарил Некситрали и выскочил из машины и ищет за школьной дверью. Путешествие по городским улицам продолжалось. Миновали киоск мороженых, где в нынешние тяжёлые времена никакого мороженого, разумеется, не было. Затем проехали мимо почты. Когда Муфто увидел на крыше почтамта крысу, у которой было особенно коварное выражение, он с удовлетворением подумал, что почтовые ящики всегда делают из жести, и теперь не придётся оббивать их железом, чтобы крысы не изгрызли письма. Но тут же Муфто вспомнил: прошли те времена, когда он писал себе письма, и до чего хорошие письма. Муфто задумался. Рассеянно управляя машиной, он вспоминал свою молодость и дни одиночества и думал о том, как часто он грустный и одинокий, сидя где-нибудь под кустиком, орошал свою муфту слезами. Эта приятная задумчивость чуть было не обошлась слишком дорого. Щёнок! Вдруг крикнул моховая борода, сидевший рядом с муфтой. Щёнок на дороге! Тот час заметил щенка и муфта. Убегая от всклокоченной крысы, щенок мчался прямо под машину. Заскрежетали тормоза, но муфта прекрасно понимал, что этого мало. Машину отделяли от щенка всего несколько шагов, и на таком коротком расстоянии никак нельзя остановить ее. И муфта решительно повернул руль. Будь что будет. Фургон резко вильнул влево, Правые колёса мгновение оторвались от земли и прошуршали над перепуганным щенком. Пол ботинка шлёпнулся со своего места на пол, и так больно ушиб все 10 пальцев ног, что долгое время ему вообще не хотелось шевелить ими. И тут машина остановилась. На краю улицы стояла толстая каменная афишная тумба. Бургон остановился всего в нескольких сантиметрах от неё. — Ух! — вздохнул Муфта. — Еще немного, и машина была бы разбита в дребезги. — Страшно подумать, на что были бы тогда похожи мы, — добавил Муховая Борода. Друзья вышли из машины немножко поразмяться и прийти в себя после пережитого потрясения. Все обошлось благополучно. Кроме полботинка, у которого всё ещё болели пальцы, никто не пострадал. Да и фургон обошёлся без вмятин и царапин. Правда, когда машина остановилась, были слышны два подозрительных щелчка, но оказалось, при резком торможении просто захлопнулись обе установленные в машине крысыловки. Щинок в целости и сохранности удрал от крысы. Он был уже далеко, на другом конце улицы. И крысы, по-видимому, потеряла его след. Требуется кошка. Неожиданно пробормотал Полботинка. Что? Маховая борода и Муфта разом уставились на Полботинка. Именно так. Требуется кошка. Повторил Полботинка. Или, если уж быть точным, требуется много кошек. Только теперь Маховая борода и Муфта поняли, что Полботинка читает объявление на афишной тумбе. Заинтересованные, они тоже подошли к объявлениям. Плакатов, сообщающих о спектаклях, концертах или танцах, на афишной тумбе не было вообще. Сверху донизу она была сплошь заклеена маленькими обрывками бумаги, на каждом из которых было что-то написано. Требуется кошка? Срочно требуется хорошая кошка. Куплю хорошую кошку или свежий крысиный яд в большом количестве. Срочно возьму кошку на полное пропитание. Меняю исправную швейную машинку Зингер на здоровую кошку. И так далее, и так далее. Не было смысла читать все эти одинаковые объявления. Лицо моховой бороды вдруг стало очень серьёзным. Он перевёл глаза с афишной тумбы на своих спутников и сказал тихим взволнованным голосом Теперь мне ясно, почему крысы так внезапно покинули развалины замка. Откуда? удивлённо спросил полботинка. Разве ты нашёл объявление, где об этом говорится? маховая борода кивнул. Об этом говорят все эти объявления, все, как одно, сказал он. Об этом говорил и начальник контрольного пункта. Об этом говорил и школьник, но мы не уловили в их рассказах самого важного. Кошки. Ведь в этом городе нет кошек. Мы сами увели их, а крысам было достаточно проведать об отсутствии кошек, чтобы спешно прибыть сюда. Муфта и Полбатинка задумчиво молчали. Молчали долго, а потом все сели в машину.